Издательство «Литрес» представляет книгу Надежда Соколовой «Владелица Белых Холмов». Читает Мария Куликова. Глава первая. Мир Гарнартар, что в переводе означает «дыхание богини», был создан как подарок Бога Всего Сущего Лотрия своей супруге, «Богиня любви и домашнего очага Арнаре читала я, сидя в кресле у разожженного камина. За окном была метель, сыпал снег, завывал ветер. Здесь же, в замке, в книгохранилище было тепло и уютно. Лотрий соткал его из первозданного эфира и тишины, что было до времени. Руки его двигались неторопливо, как у мастера за станком, где вместо нитей сама потенция бытия. Каждое движение рождало отзвук. Глухой гул, где должен был подняться материк, тонкий, едва уловимый звон, где раскинутся пустоты будущих морей. Он собрал в пригоршни сложенные чашей мерцающие пылинки далёких звёзд, холодные и молчаливые, и рассеял их в бездне, словно сетель. Там, где они падали, загорались солнце, сначала робкой искрой, затем уверенным яростным пожаром, вокруг которого начинали кружиться, повинуясь незримому ритму, комьи темной и светлой материи. Он провел пальцем по холсту пустоты, и его следы, извилистые и серебристые, стали не просто линиями света. Это были русла для времени, по которым оно потечет, как вода. Они затвердели в причудливых петлях великих рек и в нежных очертаниях долин, храня отпечаток божественной мысли. Из темной, податливой глины небытия, взятой из самых глубин хаоса, он вылепил горные хребты. Каждую складку, каждый уступ он формовал с вниманием воятеля, вдохнув в камень не просто массу, а величавое стремление к небу, внутреннюю тягу, которая будет гнать увысь даже травинку у подножия. И вот мир был готов. Прекрасный, безупречный в своих симметричных пропорциях, холодный и чистый, как кристаллическая решетка. В нем не шелестел лист, не журчала вода, не колыхался воздух. Не было в нем ни звука, ни шепота, ни биения сердца. Он был идеальной гробницей, сияющей в пустоте. Тогда Арнара приблизилась к творению супруга. Она не стала изменять его форм, ибо виделись они ей совершенными. Она обошла его медленно, и теплом своего взгляда, полного сострадания к безжизненной красоте, растопила вечный эней на каменных громадах. И не, не просто исчез, он превратился в росу. А роса в первые живые воды, которые с тихим плачем, будто пробуждаясь, потекли по склонам, сливаясь в ручьи. Она наклонилась к холодной, гладкой почве, и там, куда падали слезы умиления с ее ресниц, теплые, соленые, как сама жизнь, земля содрогнулась. Из трещин проклюнулись нежные ростки, обернутые в бархатные листья, каждый из которых хранил в своих жилках память о божественной грусти. Но главное чудо было впереди. Отойдя в сторону, Арнара собрала в груди не просто тепло. Она собрала тихую песню колыбельной, которую никогда не пела. Терпкий вкус первой любви мучительную нежность к тому, что может умереть, тихую радость уюта очага, боль разлуки и ликующий восторг встречи, всю палитру чувств, что только может вместить сердце. Она сложила губы трубочкой и мягко, как дует на одуванчик, желая увидеть разлетающиеся парашютики, или на затухающую свечу, чтобы подарить ей последнее мгновение сияния, Дунула на мир. Это не был ураган. Это было дыхание. Тихий, теплый поток, заряженный самой сутью жизни. Он пронесся над ледяными пустынями, и они, вздрогнув, покрылись коврами мхов или шайников. Существ упрямых и неторопливых, готовых выстоять что угодно. Коснулось верхушек гор и вечные снега заиграли изумрудными и серебристыми отцветами. Ели и пихты впились корнями в камень, будто вцепляясь в саму вечность. Опустилась в долины, и там зашелестела трава. Каждый стебелек, который тянулся к свету с немой мольбой. Распустились цветы, не просто наполнив воздух ароматом, а раскрасив его оттенками запахов — сладких, горьких, пряных, нежных. Дыхание проникло в глухую синеву океанов, и вода забурлила, породив не просто рыб. Оно породило саму идею движения в жидкости, зародило искру любопытства в первом существе, дрогнувшем плавников. Оно прошлось по суше, и из земли, из деревьев, из самих камней стали появляться существа. Они рождались не из плоти, а из понятий. Полет родил первую птицу. Она сорвалась с ветви с ликующим криком. Терпение и сила, смешанные с травой, дали первого оленя. Хитрость и тень породили лесу. И у каждого, от малого жука до великого медведя в груди затеплилась крошечная искра, того самого дыхания, душа. Мир вздрогнул полной грудью впервые. Он зашумел, запел, зазвенел, запищал, зарычал тихим и громким голосом. И в этом первом хаотическом хоре жизни уже звучала гармония. Гармония взаимного удивления и общего ритма. А позже, когда жизнь укрепилась и пустила корни, само биение сердца гарнартара, ровное и глубинное, как барабан великана, стало магнитом. В тонких местах реальности, там, где пение птиц складывалось в мелодию, а соки земли были особенно сладкими, Ткань мироздания истончилась, открыв мерцающие, словно сквозь туман, окна в иные миры. Через эти межмировые порталы, ведомые зовом живого и прекрасного, как мотыльки на огонь, пришли разные расы. И не было им числа. Все они нашли здесь дом, согретый одним, единственным, полным любви дыханием богини. Я оторвалась от страницы, дав последним словам раствориться в тихом потрескивании поленьев и мягком шелесте пергамента под пальцами. За окном все так же кружилась метель, причудливыми узорами нарастая на свинцовом стекле. Но теперь в ее завывании мне чудился отголосок тому самого первого ветра, теплого, животворящего, полного жизни — Пряный запах старой бумаги, кожи переплетов и едва уловимой пыли смешивался с ароматом горящего ольхового полена. Стук в дверь. Резкий, торопливый, не в такт мирному ходу мыслей, вырвал меня из уютного оцепенения, где сплетались тепло камина, игравшие бликами на медных застежках фолиантов и древние мерные строки. Я даже вздрогнула, и тяжелая книга, выскользнув из ослабевших пальцев, чуть не соскользнула с колен на персидский ковер, смягчающий каждый шаг. Прежде чем я успела ответить, дверь дубовых панелей распахнулась, впустив резкую струю холодного воздуха из коридора и запыхавшуюся лиру, мою младшую служанку ее обычно аккуратные светлые волосы выбивались из под чепца на щеках горел румянец от быстрого бега по лестницам а глаза были круглыми от волнения сударыня артанза она окатилась только что в синях в корзинке у печи выпалила она почти не дыша слова спотыкались друг от друга котятки их трое. Старый Горан говорит, ваше присутствие сейчас необходимо, чтобы приручить дух, пока глаза не открылись, иначе... Иначе инстинкты дикого лесного кошара, кровь которого текла в жилах ее любимицы, возьмут верх над домашней лаской, и потом с крошечными, но уже когтистыми хищниками будет не сладить». Мысль пронеслась молнией, холодной и четкой. Я отложила фолиант на резной придиванный столик, где рядом стояла остывающая чашка с травами и поднялась с глубокого кресла, ощутив, как тепло платье из мягкой шерсти облегает меня, а стопы утопают в мягкой меховой оторочке домашних туфель. «Никакой паники!» Только собранность, выверенная годами жизни в этом пограничном замке, где чудеса соседствовали с обыденностью. Идем. Сказала я, коротко кивнув лири и двинулась к двери, на ходу, лишь накинув на плечи теплую накидку, висевшую на резной вешалке. За спиной оставалось тепло камина, и история о первом дыхании. А впереди. Внизу в каменных недрах замка ждало другое, маленькое и беззвучное чудо, тоже требовавшее участия. Мы вышли из книгохранилища, и дубовая дверь с мягким, но окончательным стуком закрылась за нами, отсекая мир тишины, запечатанный в переплетах и безмятежный свет настольной лампы. Теперь нас ждала совсем другая история. Живая, требующие участия и немедленного решения. Шерстяное платье не шуршало, а лишь мягко обвивало ноги при быстром шаге, шелковистой тяжести напоминая о своей защитной природе. Мои теплые туфли почти неслышно ступали по вытертым ковровым дорожкам, бегущим вдоль холодного, отполированного веками каменного пола. Лира, придерживая подол простого серого платья, семенила рядом. Ее дыхание все еще было частым от волнения и бега. Мы миновали длинную галерею с рядами портретов предков. Их строгие и усталые лица, написанные маслом, казалось, провожали нас в эту ночную вылазку из-под тяжелых золоченых рам. Потом свернули в узкий проход западного крыла, где переходы становились уже, где переходы становились уже, лишенные ковров. А факелы в черных от копоти железных скобах горели неровно и ярче, отбрасывая пляшущие рваные тени на грубые неотесанные стены. Воздух здесь уже пахнул не воском, старой бумагой и ладаном, а дымом прелым сеном, влажным камнем или чем-то диким, терпким, мускусным, неоспоримым запахом зверинца, живой плоти и инстинкта. Звуки тоже изменились до неузнаваемости. Сквозь отдаленный свист и завывание метели за толстыми стенами теперь пробивалось беспокойное пофыркивание, перекатывающийся хриплый рык, знакомый до боли, от которого всегда слегка замирало сердце. Это рычала Артанза, «Моя красавица и гроза», Монтикора с львиным телом цвета старого золота, с величественными, пока сложенными орлиными крыльями и смертоносным скорпионием хвостом, а теперь еще и мать. Мы спустились по узкой винтовой лестнице, ступени которые были истоптаны посередине. И вот перед нами стала тяжелая дубовая дверь, обитая полосами черненого железа, с крошечным зарешоченным окошком наверху. Из-под ее щели струился слабый теплый свет жирового светильника, и доносился тот самый рык, теперь более ворчливый, утробный, чем откровенно грозный. Я на мгновение задержала дыхание, положила ладонь на холодную, шершавую от времени железную скобу. За этой дверью был новый мир, только что родившийся полной слепой силы и беззащитности. Мир из трех пар еще не открытых глаз, трех крошечных горячих сердец, в которых уже бились и яростный инстинкт хищника, и хрупкая возможность доверия. Я посмотрела на перепуганную, но полную решимости Лиру, кивнула, ощутив, как по спине пробегает холодок, не имеющий ничего общего с температурой в коридоре, и толкнула дверь. Теплый, густой, почти осязаемый воздух, напоенный запахом свежей соломы, медвяного молока, сладковатой крови и звериной шерсти ударил мне в лицо. В дальнем углу просторной каменной клети, в устроенном ею же логове из мягкого сена и обрывков старых тканей, лежала артанза. Ее могучее тело было изогнуто защитным кольцом вокруг трех шевелящихся, пищащих комочков. Она подняла на меня огромную благородную голову, и в ее янтарных с вертикальными зрачками глазах, отражавших огонек светильника, светилась усталая, безмерная гордость и первобытная, настороженная осторожность. Я медленно выдохнула, сделав шаг внутрь и оставляя за порогом все, и завывание метели, и пыльные сказки в книге, и саму себя, как просто хозяйку замка. Сейчас важнее всего было вот это тихое, сопящее копошение у нее под теплым боком. «Здравствуй, мамаша!» Тихо сказала я, и мои теплые туфли бесшумно ступили на упругую хрустящую солому. «Покажи мне своих деток. Дай нам познакомиться».